Глава 17. Суббота. 28 января. Утро. Москва. Улица Малая Обронная. Углядев издали милицейскую машину, я замедлил поступь. Прогулялся мимо дома Игоря Максимовича по другой стороне улицы. Дисциплинированно дошагал до перехода. А тут и люди в стальной форме покинули подъезд. А желтая «Волга» с синей полосой зафорчала, да и отъехала. «Ну и отлично», — мелькнуло в голове. В парадное я даже не заглядывал. Дверь в квартиру опечатана. Что мне, на бумажную полоску с печатью любоваться? Да и к чему светиться зря? В общем-то, я редко встречал соседей Котова. Над ним жила вдова какого-то генерала, дама надменная и нелюдимая. Зато создавалось полное впечатление, что по квартире она ходила на цыпочках. Ни стука, ни скрипа. Благодать. Свернув подарку, отделанный рустовым камнем, я вышел во дворик и направился к неприметной двери черного хода. Надо полагать, до революции ею пользовались кухарки до да молочницы, шмыгая в людскую. С тех пор половину дверей заложили кирпичом, но мой наставник и генеральша не поддались общему поветрию. Прислушавшись к глкому беззвучию, я вошел в осиротевшую квартиру. Клацнул замок, и воздух снова застыл над жел площадью как одинока тишина. Пришло мне на ум. В коридоре витал смолистый аромат дров, расходившийся из чулана, а из кухни слабо, на грани восприятия попахивало кофе. Будто по-прежнему все. Я заглянул в трапезную и коротко вздохнул. На столе стояла белая окружка Игоря Максимовича. Он ее так и не помыл. Зашипела вода, звонко брызгая в дефицитную мойку из нержавейки, мутнее под моими пальцами. Я оттер кофейные потеки, словно совершая некий тайный ритуал, и сунул кружку в позванивавшую решетчатую посудницу. К фаянсовым товаркам, звякнувшими глазурованными боками. — Что ж вы так, товарищ наставник? — тускло выговорил я. — Просто зло берет. Ну, хоть бы предупредил, что ли. Только не потом, когда все поздно, а заранее, чтоб спина к спине у мачты, вдвоем. А только и остается губы кривить. Может, Котов просто взял, да и покорился судьбе? Он же верил в предопределенность. Или не решился противоречить божьему замыслу? Ни один смертный не волен переиграть всесильный рок. Не ведают люди, что им суждено. Но мы-то с наставником ведали, и вполне могли бы спримить свои мировые линии. Вот только Котов не посмел, а я иной. Нет, шарахаться, лишь бы обмануть Фату, мне и в голову не приходило. Просто зная, какое именно жребие выпадет в будущем, я по поневоле прикидывал варианты. А вот взять хотя бы историю с президентом Северного Йемена. Хороший же дядька. Что же, позволить саудовцам устроить покушение на Аль-Хамде? Да ни за что. Однако в той версии грядущей жизни, что открылась мне, Я должен был прилежно соблюсти договоренности с политбюро, то есть не проявлять рискованных инициатив, действуя строго по утвержденным правилам. Сообщить кому надо, и пускай КГБ делает укорот аудитом. А я взял, да и подключил к этому делу Алона с его головорезами. Еще и Маринке послал весточку по электронке. В итоге блицкрик в Хиджазе. Ершов наверняка советовался с Ивановым или Андроповым, Но все же решение принималось в Багдаде, а не в Москве. А я все точно рассчитал. Но не мог аль удержаться, не уступить искусу. Оттяпать Аль-Хасу, пока заплывших жиром армейцев короля метелит войска и Ардании, и Йемена. Да саудовцы и одного фронта не удержат, а уж против двух падут и пали. А туман войны застил мое личное будущее. Я не знаю теперь, чего мне ждать завтра, через год или сто лет спустя. Мне сразу пришли на ум корявые стишки времен восьмого класса, сочиненные в момент депрессии. Только дали и туман, лишь туман и дали, и за далями туман, и за ним лишь дали. В том варианте жизни, что я вычитал из книги «Судеб», хватало всякого — и чествования, и утрат, и чинов, и званий. Мне даже шили фраг по случаю званого обеда у королевы Елизаветы. Пошьют ли теперь, знать не знаю, ведать не ведаю, но точно могу сказать, никакая банда метагомов мне не угрожала в напророченном житии. Аиджа с подельниками — следствием моего поступка, неучтенного в прошлой фатум-версии. Какого? Аравийской войны? Или сугестии Ротшильда? Да и так ясно. Дэвид Рокфеллер наверняка был в курсе секретных договоренностей президента Форда. Генри Киссинджер — его агент влияния. И он все как есть докладывал боссу. И насчет объекта Миха, и о визите первого джентльмена в ней прогноз. А старина Дэви сразу смекнул, что к великой шахматной доске подсаживается новый игрок, и оперативно принял меры. Не спортивные, но действенные. Вопрос. Где же прячутся экстрасенсы и экстраскунцы с повадками бандосов? Затаились они не зря. Надо и рано залезать и восстановить убыль энергии. Котов хоть и любит, любил жаловаться на дряхлость, был вооружен и очень опасен, и уделал-таки одного из тройки. А я как? Стыдно признаться, но ридер потенции во мне меньше, чем в Тимоше. Бесшумно ступая, прошел в гостиную. Все как всегда. Важно отмахивает маятник, качая тусклые медные отсветы, расталкивая секунды, а пальма под окном топорщит перистые листья, впитывая неяркий зимний свет. Мои пальцы коснулись земли в вазоне, влажной. Не забыл Игорь Максимович, зеленого любимца, полил перед уходом из жизни. Нажав неприметный рычажок, я поднял подоконник, как крышку пианино. Стечкин с запасными обоймами лежал, завернутый в тряпицу. Рядом почивал Вальтер П-38. Тщательно обтерев оба, я покачал пистолеты в руках и сунул в карманы. Пригодятся в хозяйстве. Легчайший ментальный шорох заставил меня встрепенуться и замереть. Не мысль даже, от отголосок мысли скользнул, задевая мой мозг невесомым перышком. Сиван Римпоче. Попался, улыбнулся я неласково орехово Зуева, Да, где-то там. Тот же день. Позже. ЧССР. Шумово. Фольксваген довольно резво петлял по заброшенной лесной дороге, то завывая на подъеме, то взрыкивая на частых поворотах. Гарины теснились на узких жестких лавочках, спинами колотясь огулки и борта. Машину шатало и подбрасывала на ямистой колее. Двое охотников засели в кабине, а третий делил Сержи потертое сиденье в будке, карауля пленников. Немчура развлекался тем, что корчил рожи, пугая девушек, и сам же кис от смеха, наполняя фургон вонью табака до да пива. — Идиот какой-то, — выцедила Настя. — Не какой-то, — поправила её Рита, — а полный. Охотник, хихикая, привалился в уголку подремать, — а Эржий, снисходительно кривя губы, высказался. «Ваша реакция понятна, но неосторожна». «Ах, извините!» — буркнула Настя. «Панкорда», — шевельнулся Петр Семенович. «Судя по всему, вы продались не за кроны, а за марки?» «Представьте, нет», — с удовольствием ответил Эржи. «За доллары». «Во вторник я вернулся из Москвы, помните? И там на меня вышел один странный тип». Индус какой-то. Завалился в мой номер и предложил устроить вам лыжную прогулку. ха, -ха. Но я с перепугу отказался, а этот индус, или Йок, или кто он там, вывалил на стол целую груду баксов. Не считая. Двести тысячи. Он блаженно улыбнулся. Я ему тут же. Да, да, согласен. А этот тип даже расписки не взял. Звонит вчера и говорит. Должок. — Вы хвастливы, — холодно усмехнулся пан-директор. — И болтливы. — Да, — дело напрегорюнился чех. Не жил до конца тщеславие. Гнусная улыбочка изогнула тонкие губы. — Если честно, то у меня сразу два мотива — деньги и ненависть. Я очень люблю доллары и терпеть не могу русских свиней. — Сын ты свинья, — с отвращением вытолкнул Петр Семенович. — Шкурка продажная. Черты лица Йоржи исказились, но парировать выпад он не успел. Фургончик остановился, глуша мотор. Неподвижность и безмолвие ударили по нервам. «Выходим!» — резко скомандовал Корда, дергая щекой. «На прогулку!» Еловая хвоя — колючая, а пихтовая — мягкая. Рейтины руки быстро научились распознавать деревья, шумевшие на перевале. «Шнелли!» Косолапый охотник по имени Отто шагал впереди, шатаясь и переваливаясь. Другой, отзывавшийся на Руди, замыкал череду бредущих заложников. Как звать третьего немца, Рита не знала. Он вместе с Эржей конвоировал русских, приглядывая с фланга. Тропы не было. Отто вел группу, ориентируясь по ему одному видимым приметам, забираясь все выше и выше. Снег на склоне лежал плотный, лишь иногда нас не выдерживал, и ноги проваливались по колено в мелкую студеную пудру. Ахтунг. Задыхаясь, девушка выбралась на широкую просеку, вдоль которой тянулся ряд тесно выставленных столбов с перекладинами, густо заплетенными колючей проволокой. Деревянными буквами Т они уходили направо и налево, словно отражаясь между двух зеркал и теряясь в лесу. Граница. Соблюдать спокойствие, — праздал Иржецу, — и не привлекать внимания чешских стражей. Русских они недолюбливают, а в глухом лесу мало ли что может произойти. Отто свернул к Ложбине, руслу замерзшего ручья. Летом вода нарушала запреты, перетекая в ФРГ, а зимой застывала синей налитью. Чертыхаясь, охотник пробрался на немецкую сторону и рукой в рукавице натянул провисшую проволоку. Шнелли, Шнели! шнели Быстро! буркнул Эржи, словно переводя. Сигнализация отключена не навсегда. Ну? Ткнув дулом пистолета в спину Мишиного папы, он добился послушания. Тихо мутерясь, Петр Семенович скользнул под колючкой сам и помог встать Жене, выползшей следом. Рита перешла границу последней, пропустив Настю. Вниз! скомандовал Корда. Оскальзываясь и зарываясь в снег, семейство Гаряных начало спуск. Рита с опозданием ощутила холодок приключения. Она в западной Германии. Шумово позади. Вокруг — Обербфальцвальд, как местные именуют Баварский лес. Однако постоянное ощущение опасности, исходившее от конвоиров, забивало напрочь всякую романтику. Хорошо, хоть пальцы не мерзнут. Евромороз. Ой! Настя проехала на спине несколько шагов, пока не вцепилась в гладкий стволик деревца. «Прямо обрыв!» «Держись!» — обронила Рита. «Да держусь я!» Если бы не заросли, она бы ни за что не спустилась по крутому откосу. Охватывая рукой то одно дерево, то другое, девушка съезжала все ниже, тормозя ногами и нагребая кучей снега. Странно она себя чувствовала. Злость будто плавилась внутри, закипая яростью, а вот страха не было. Рита не верила в плохой конец, душа напрочь отторгала траур. Ей очень не хватало Миши, но росло и понимание, если взялись за них, то уж любимого прессуют по всей программе. И эта тревога рассеивала беспокойство за себя, напрягая до тихого неистовства. «Осторожно!» Девушку ухватилась за гибкий ствол, наблюдая, как тонны снега тронулись по склону, громоздясь валами, но не вышла лавины. Буковая чаще задержала морозящий сход. Ноги тряслись от усталости, когда Рита спустилась на широкий уступ, наезженный гусеницами и колесами. Схлынувшей волной темной зелени опадал в низину хвойный лес, и в дымке маячили красные шпили церкви. Девушка поежилась. Это раньше можно было себя уговаривать. А теперь все. Они ФРГ. Четверо граждан СССР, нелегально проникших в кап страну. Если их не убьют охотники, да с чего бы? Захотели бы перестрелять, давно бы в снег закопали. А если их поймают местные полицаи, станут они разбираться в провокации? Или сразу состряпают дело о шпионаже? А то еще хуже. Выйдет номер какой-нибудь «Зюддой Чицайтонг» с оршинными заголовками. Советский директор выбрал свободу. Семья комарада гарина бежала из соцлагеря. И все, не отмоешься, хоть век кисне в мульной воде. Туда, грубо направил ее Иржи, пихая в спину. Впереди тускло переливался лаком синий микроавтобус с трехлучевой звездой на решетке радиатора. Солнце просвечивало стекла насквозь. Внутри никого. «Занимаем места», — весело скались, объявил чех. «Согласно купленным билетам». «Зэцин зизих, битте!» — прокатнул лотто, усаживаясь за руль, и загоготал, очень довольный своей изысканной шуточкой. Валка шатаясь, Мерседес покатился под горку, аккуратно вписываясь в поворот. Насте плотнее притиснул искрите. «Держись», — шевельнулись ретины губы. — Держусь. Попетляв, Микрик выехал на автобан в предгорьях и плавно набрал скорость. Долго ли, коротко ли, а у дороги зареял щит, гордо возвещавший. Звизель. Свизель открылся сразу и весь. Небольшой поселочек, скучившийся меж лесистых холмов. Проследовав мимо безликих домов новейшей постройки, минуя шпилястую кирху, Мерседес углубился в район одноэтажных особнячков, покрутился и заехал в кованые ворота, чьи створки вмерзли в лед. Слева обозначился опрятный домик, прячущийся за деревьями старого сада. Не слишком обширный двор делился микроавтобусом малолитражка «Волва». Несколько гаражей, мастерская, сарай ограждали частное владение от любопытных бюргеров. Первыми вышли охотники а затем Иржу и склонился в издевательском поклоне. — Только после вас. Рита даже не скривилась, удерживая в себе ледяное спокойствие. Слегка напрягшись, она запоминала все, что видела. Терраса под навесом, собак нет, вход, длинный коридор, двери по сторонам, лестница в четыре ступеньки, цокольный этаж. Низкий потолок нависал, почти задевая макушку. В одной стены шипел котел, гоняя по трубам и радиаторам горячую воду. К другой приткнулись два старых развалистых дивана. Свет проникал через пару узких окон, забранных решеткой. «Располагайтесь», — буркнул Корда. и можете спать спокойно. Ваша жизнь никому не нужны. После акции вас вернут, откуда взяли. Ха -ха. «А вы останетесь здесь», — понятливо затянул Мишин папа. — А я в Праге ничего не забыл, — глумливо ухмыльнулся Чех. — Все мои тридцать серебряников со мной. Толстая дверь заержа захлопнулась. Грюкнул засов, и зазвенела тишина. Тот же день, позже, Москва, улица строителей. Первыми прискакали близняшки, обе. Запыхавшаяся Светланка сама доехала на метро, а сияющий пузатик явился под охраной Зенкова. «Привет, привет!» — заголосила будущая мать. Ее сестричка молча мокнула меня в щечку, мимолетно улыбнувшись. Одной рукой я принял свете на пальто, а другую подал Жеке. «Здоров, Моншер!» Наташка, зажимая плечом телефонную трубку, помахала гостям блокнотом и продолжила строчить в нем, роняя дежурное. «Да, да, ну, конечно!» Алис с Тимошей звонили», — сообщила она скоро будут. Ну, давайте пока навернем, чем холодильник послал». Бодро урчащий розен лев послал слегка заветрившуюся краковскую, заливные в формочках из фольги, вчерашние израза и прочую снить. А полбулки Орловского плюс свежайший нарезной батон добавили перекусу основательности. Не успел я доковыряться до ломтиков мяса, таящихся под ароматным желе, как незапертая дверь распахнулась, впуская припоздавших девчонок. «Ой, можно?» — вызвала Ефимова. «Если осторожно», — отозвалась Наташа, запуская хихиканье в девичьей среде. Раскрасневшаяся Зиночка вошла, как песня. «Что?» — заулыбалась она. «Не успели все схомячить?» «Садись», — улыбнулся я. «Угощайся». Торопливо просеменила Аля, поправляя волосы. «Девчонки!» Ой, тут еще и мальчишки. Завелись. Ухмыльнулся Зенков, оберегавший Машку свою ненаглядную. Лопайте, выдвинул я программу минимум и подал пример отстающим. Наташ. И вернево покивала, немного нервно, и начала. Девочки, помните Игоря Максимовича? Он еще заходил к нам. А, припомнила Светлана. Так это же Миша наставник! «Его убили», — бухнул я, старательно нарезая хлеб. Девичьи улыбки увяли. «Ой!» Глаза Альбины повлажнели, набухая слезами и страхом. «Когда?» «Вчера на рассвете». Я подробно изложил всю историю и смолк. Намазал маслом изрядный кус батона, уложил сверху ломтики брынзы. Чайку бы еще, но лень вставать. «Ты их и ночью искал?» — спросил Жека напряженным голосом. — Искал, — неохотно признался я. — Одного вроде нашел, Варехова Зоева. С него и начну. — Я с тобой, — выпылил сержант. — Женечка, — пролепетала Маша. — Маша, если они на вас выйдут, — повысил голос Жека, — на тебя. — Ну не вышли пока, — решительно заявила Светлана и пригорюнилась. — Максимучу жалко. Поминуть бы!» — несмело молвила Наташа. «Тащи!» — велел я. Спиртным мы не богаты, но початую бутылку такайского сыскали. «Не чокаясь!» Приложились все, даже Маша. Ей плеснули крем-соды. «Девчонки!» Я начал говорить, но горло будто сдавил кто. «Переночуете сегодня здесь, ладно? Никуда не выходить, никому не открывать. Постараюсь управиться за выходные». Перехватив взгляд Женьки, поправился. — Постараемся. — Мы тоже, — заикнулась Тимоша. — Нет, — отрезал я. — Вы еще слишком слабы и неопытны. Поболтав бутылкой, разлил вино по чуть-чуть. Больше не было. — Вам нужно время. Не так уж много времени, не волнуйтесь. Девчонки заулыбались несмело. Глазки их разгорелись, внимая радужному многоцветию грядущего а я перевел взгляд на Жеку и качнул головой. Пошли, мол. Отпустили нас без слез. Тот же день, позже. Московская область, Орехово-Зуево. Девушки тебя просветили, — улыбнулся я, сворачиваясь совхозной. — Еще как! — фыркнул Зенков. — А Машка замучила уже. Он передразнил невесту тонким голоском. — Ой, я тоже хочу, как Светка! — Пусть родит сначала, — заворчал я. — Вот и я и о том же. Ни в какую. — Вот, светки так можно, а мне так нельзя. — Еще и теснота эта. Снял однушку по объявлению, а там комнатенка. Три на четыре. Жилищный вопрос я решу. Зинков шумно вздохнул, бормоча. — Ну, это вообще будет... А то у Маши период гнездования. Сбавив обороты, я выехал на место. Улочка, если можно так выразиться, успокаивала мирной тишиной и скромным благолепием. Домишки частного сектора выстроились в ряд, отгородившись крепкими заборами. Лишь буйные ветви яблонь выхлёстывали поверх оград. А по другую сторону вставали цеха старинной фабрики, сложенные из темного кирпича и выглядевшие куда наряднее нынешних унылых коробок из бетона. Тут вам и пилястры, и узорные арочки. Даже труба кочегарки, и та восьмигранная. Я сдал назад, заезжая в проулок. Пошарил под сиденьем. Выудил Стечкин и молча протянул Жеке. — Ух ты! — обрадовался военный человек. — Совсем другое дело. Подстрахуешь меня и прикроешь спину. Есть — Есть! — серьезно вытолкнул Зенков. Перейдя улицу, мы воспользовались дырой в заборе. Фабрика никем не охранялась. Можно спорить на что угодно. Местные частники, хозяйственные и домовитые, вынесли из выморочного производства все, что могли. Двери, рамы, стекла, нехитрую конторскую мебель. Не пропадать же добру. А на халяву и дерьма отведаешь. Он здесь. Негромко оповестил Яжеку. Жеку. Сенков деловито передернул затвор. Я последовал его примеру, бормоча. «Экономим энергию». В мрачном гулком цеху холод соседствовал с сыростью, отчего по стенам расползалась чернота. Но удивление, широкая лестница вывела нас прямо к фабричной конторе. Разумеется, полы в коридоре были содраны, одни лишь шлаги догнивали с оржавыми останцами гвоздей. Осторожно ступая по шлаковой засыпке, я приблизился к двери, из-под которой строилось слабое тепло. — Кивну, — шепнул я, — стреляй в замок. «Есть!» Я собрался, раздувая в себе ожесточение, поднимая градус эмоций, и кивнул. Грохнул выстрел, вынося замок, и я, плечом толкая облупленную филенку, ворвался в загаженный кабинет. Сиван Римпочи, усохший и смуглый, густо заросший курчавым волосом, похожим на черный каракуль, восседал на дырявой кашме, сплетя тощие ноги в подмассане. Черные глаза ламы, болезненно щурясь и помаргивая, уставились на меня, и навалилась чужая воля, подминая. Ногу я будто отсидел, но пнуть его высокопреподобие получилось. «Где Аиджа?» Мой голос стыл в минусе. Римпочи глядел на меня, вытаращив глаза, потрясенный и раздавленный. «Ну да. Только что парил небожителем, воображая себя чуть ли не бодхисатвой. И здрасте». Повержен прах. А и правда, пыли сколько? Ну, мой ботинок легонько прижал немытую шею от Сивана. Я буду жить! просипел Лама на чистом русском. Будешь, нехорошо улыбнулся я, не уточняя, долго ли продлится обещанное житие. Этот дикарь, выговорил Римпоче, задыхаясь, он на даче живет, у профессора какого-то. В Кратово. Спасибо. Вежливо поблагодарил я и нажал на спуск. Вальтер рявкнул оглушительно и звонко. Пуля вошла в лоб цвета сидельной кожи и взболтала высокоорганизованный мозг. Тот же день, чуть раньше. ФРГ. Свизель. Рита не могла усидеть на месте. Она обошла всю комнату в цоколе, основательно забитую разным хламом. Но, увы. Выход находился там же, где и вход. К ощущению нависшей угрозы примешивалась тревога за Мишу. Ведь вчера он так и не вышел на мысли связь. Не пожелал ей интимного споки Покиноки. А если с ним что-то случилось? А вдруг его... Не думать, не думать! Аляск засову ударил по нервам. Девушка резко обернулась, наблюдая, как по добротным каменным ступеням спускается Иржи, переодевшийся в спортивку «Адидас». В одной руке чех держал пистолет, в другой — картонную коробку. «Бутерброды!» — буркнул он, швыряя упаковку. Настя поймала ее, а Корда, криво усмехнувшись, шагнул к лестнице. Внезапно Петр Семенович махом вскочил, толкая чеха в прыжке. Иржи охнул, вскидывая руки и валяясь на пол. Мишин папа проворно ухватился за пистолет, выкручивая его из пальцев предателя. Больно! взвизгнул Корда, поджимая ноги. Потерпишь, пропыхтел пан директор, тыча стволом в шею чеху. Зачем мы здесь? Чего для? Не знаю, заскулил Иржи. Дуло вдавилась сильнее. Ну, тот индус! Прохрипел кордо, облизывая губы и часто всхлипывая. «Он, когда заметил, что я колеблюсь, то сказал... Сказал, что вы все — семья Михи, опасного психотеррориста и убийцы!» «Миши!» — ухнула Лидия Васильевна, закрывая рот ладонью. «Миши, Михи! Сказал, что без семьи Миха станет покладистей и...» Чех с силой рванулся, скидывая Петра Семеновича. Шарахнулся к лестнице. Поскользнулся и упал, с размаху треснувшись головой об угол ступеньки. Мертвое тело скатилось на пол, а вытаращенный рыбий глаз Сержи уставился на подтекающую кровь, словно ужасаясь. Настя побледнела в просень, зажимая рот ладонью. Рита с Лидией Васильевной остолбенели, а Мишин папа вскочил, хватая оброненный Вальтер. «Держи!» Передав оружие Рите, он небрежно перевернул труп и быстро обыскал его. Наши паспорта. — Ага. Выцепив из куртки Иржи приличную сумму в марках, Петр Семенович сунул деньги себе в карман и вернул пистолет. — Уходим. — Настя, хватай бутерброды. Х-хватаю. Коридор был пуст и тих, лишь где-то за дверью раскатывался богатырский храп. Гарин-старший, держа Вальтер в опущенной руке, обернулся к Крити. — Водить можешь? — Да. Выдохнула девушка. Лучше взять Вольво. Соображаешь. Прикройте. Рита вышла на террасу и спустилась во двор. Хотелось пригнуться и бегом, но нельзя. Вздрагивая от напряжения, она обогнула микроавтобус и села в легковушку. Ключ торчал в замке зажигания, как в боевике с непременным хэппи эндом А иначе нечестно. Мотор завелся с полоборота, но прогревать механизм девушка не стала. О людях надо думать, а не о машине. Недовольно ворча, Волва объехал Мерседес, и Рита едва не просигналила, созывая гаряных. Те подбежали гуськом и нырнули в салон. «Трогай!» Петр Семенович, держа пистолет на коленях, напруживал плечи, но никто из охотников даже в окошко не выглянул. Машина неторопливо выехала за распахнутые ворота и покатила по улице. — В горы? — пискнула Настя, тиская коробку с бутербродами. — Нет, — тряхнула головой водительница, крепко сжимая баранку. — Границу нам не перейти. — Корда, надо полагать, — воспользовался окном контрабандистов. Сосвек распадал напряг, и говорил он отрывисто. Подмазал по погранцов. — Отъедем подальше. «Громко, чтобы скрыть дрожь в голосе», — сказала Лидия Васильевна. «И позвоним в посольство», — заключила Рита, плавно выжимая педаль.